Глава 4. Морская программа россии необходим такой флот, который в каждую данную минуту мог бы сразиться с флотом, стоящим на уровне новейших научных требований. Если этого не будет, если флот у России будет другой, то он будет только вреден, так как неминуемо станет добычей нападающих». Петр Аркадьевич Столыпин Санкт-Петербург Обуховский завод. 29 апреля 1884 года. Его императорское величество Михаил Николаевич. Утро началось с посещения Обуховского завода. Там меня встречало все его руководство вместе с Антоном Францевичем Бринком, ради которого я на сей завод и приехал. После долгого размышления я решил, что всего конструктора надо все-таки разгрузить, освободив от артиллерии сухопутной, и дать ему возможность сосредоточиться исключительно на орудийных системах для флота, ибо с ними дела состояли совершенно отвратительно. Не в том, что их не было, а в том, что мы не имели того, что хотели бы иметь. А посему мы перешли в кабинет Александра Александровича Колокольцева, который не так давно получил чин генерал-лейтенанта, уже 20 лет будучи начальником Обуховского завода. Его сюда поставил руководить мой покойный брат, и пока никто не смог бы составить ему достойную конкуренцию. Уже сейчас завод соответствовал лучшим на то время мировым стандартам подобного производства. Здесь с подачи своего помощника, молодого ученого-металлурга Дмитрия Константиновича Чернова, впервые в России были введены в эксплуатацию конвертеры и мартеновские печи. Так что сталь тут получали лучшую в России и это было несомненным плюсом. Такие передовые производства можно было по пальцам пересчитать. Потом Чернов занимался разработкой соляных шахт в районе Бахмута, но оттуда его выдернули монаршим повелением, и сейчас он стал руководителем столь быстро созданного Дмитрием Ивановичем Менделеевым научно-исследовательского института «Стали и сплавов» — первого НИИ в истории России. Надо сказать, что Колокольцев был, конечно же, рад тому, что его завод перепрофилирует под производство орудий для кораблей, в том числе большого калибра. Понимал он и сложность проблемы износа стволов, каждый из которых получался дорогим удовольствием. Это он предложил использовать лейнера для повышения их живучести. За морскую артиллерию он переживал, хотя и остальными проектами родного завода занимался с энтузиазмом. А вот по поводу Бринка, было у меня такое ощущение, что он уже подошел к черте, за которую его талант перейти не может. Кто знает, может быть, этот разговор даст мне возможность убедиться в этом предположении или же опровергнет его. Сначала я ознакомился с результатами испытаний сегментных снарядов к шестидюймовкам, которые предполагалось применять для борьбы с миноносцами дающие множество полукилограммовых осколков боеприпасы, вполне подходили для борьбы с не самыми скоростными кораблями с торпедным вооружением на борту. Получалось, что лучше все-таки результат получался при использовании в их начинке пироколодия, несколько хуже черного пороха, потому что в иных случаях значительно уменьшался процент попаданий по цели. Выработали общее мнение, что на сегодня такой боеприпас является достаточным для поставленных целей, решив ввести его в боекомплект каждого орудия на корабле. Ваше Императорское Величество, вам не кажется, что длина орудия в 45 калибров несколько избыточна? Дальность по расчетам получается просто великолепная, но попасть куда-то на таком расстоянии — это даже не искусство, это колдовство уже будет получаться. Сейчас мы ставим орудие в 35 калибров, а тут... Бринг не удержался от столь мучающего его вопроса. «Антон Францевич, хочу сказать вам, что я не отказался бы от шести дюймовок и в 50 калибров длиной. А по поводу расстояния, фирма «Цейса» уже закончила создание и налаживает производство оптических приборов, дальномеров, кои и должны решить задачи более точной стрельбы на дистанциях от 50 до 100 кабельтовых. Возможно, что и более того». Пока что имеем результат до 100. Приборы сложные, подлежат постоянной настройке, но уже сейчас можно сказать, что морской бой на таких расстояниях вполне возможен. Самым главным, на мой взгляд, становится максимальная автоматизация систем подачи снарядов и управления наводки в орудийных башнях. То, что предлагается вашими конструкторами, наведение электромоторами в горизонтальной плоскости и ручное, в вертикальной, никуда не годится. Быстрота и точность прицеливания, как и скорость подачи и заряжания снарядов – это все должно быть максимально ускорено за счет автоматизации. Знаю, что многие считают, что противоосколочных щитков более чем достаточно. Зачем усложнять систему вооружения на корабле? Скажу вам сразу – это априори неверный подход к вопросу. Посудите сами. Отобрать матроса на корабль, выучить его службе – это как минимум два года потом сделать из него приличного комендора, это еще два года постоянных тренировок, сколько потрачено будет на это денег, времени, усилий, а потом потерять ценного специалиста от случайного разрыва снаряда, который даже не попал в орудие, а разорвался где-то невдалеке, это невиданное расточительство, господа. Хорошие комендоры на флоте – это залог выживания и победы корабля, и на их обучение никто экономить не будет. Так что защитить ценных специалистов и максимально облегчить им работу – наша прямая обязанность. После этого мы осмотрели чертежи башен и барбетов для таких орудий, после чего перешли к пушкам большего калибра, которые планировалось устанавливать на броненосцы новых серий, при этом основные характеристики были примерно такими же – 45-50 калибров длины. Для тех, кого смущают калибры длины орудия, они получаются просто. Множите калибр орудия в миллиметрах на эту цифру и получаете длину ствола в тех же миллиметрах. То есть длина 6-дюймового орудия в 50 калибров будет 7600 миллиметров. Фактически Бринг работал над проектами 45-ти калиберных орудий 8, 10, 12 и 14 дюймов. Не хотел бы вас, Антон Францевич, загружать еще больше работой, но поступила к нам в Менделеевский комитет одна идея которая заслуживает вашего внимания. Я так думаю. Прошу вас. Гладкоствольное морское орудие в 6 дюймов. Длина 50 калибров. Как вы понимаете, преимущество одно. Быстрее изготавливается и значительно проще и дешевле нарезного аналога. Еще один плюс. Будет меньше изнашиваемость ствола, подал голос колокольцев. Но при этом видны и минусы, среди которых главный – это уменьшение точности стрельбы. Вы абсолютно правы, Александр Александрович. Но вот тут попрошу внимания на сей снаряд, проект которого на вот этом чертеже изображен. Весьма странная конструкция, Ваше Императорское Величество. К чему эта полость? А что это за сегменты? Не унимался Колокольцев. Второй чертеж — снаряд в полете. Так это получается, что он крылышки должен выпустить? Получается, снаряд — стрела? Но тогда сразу вопрос к качеству пружин, из стали этих закрылков. Это же надо так постараться, чтобы они еще и раскрылись. А ежели хоть один не раскроется, или не до конца, то сей предмет полетит хоть к черту на кулички, но только не в цель. И опять вы правы, Александр Александрович. Поэтому над созданием такого снаряда изо всех сил работают в ИСИСе. Вроде как стали подходящие нашли. Дорогие они, не скрою. И снаряды сии получаются недешевы. Но с сюрпризом они, Антон Францевич, Александр Александрович, это наше секретное оружие, настолько секретное, что полностью о предназначении сих снарядов пока что знает не полный десяток человек, включая нас с вами. Вот он, рисунок номер три. При попадании в цель срабатывает ударник, в снаряде происходит химическая реакция и выбрасывается направленная струя раскаленного газа, который прожигает стальную плиту насквозь. А если такая струя попадет в пороховой погреб, то понимаете сами. Химики назвали это кумулятивным эффектом. Соответственно, кумулятивный снаряд. И тут важно, чтобы он не вращался во время полета к цели, а направленность была ближе к перпендикулярной. Это улучшает его поражающее действие. Посему и задумались о гладкоствольном орудии. Что скажете, Антон Францевич? По силам нам такую скорострелку на корабли поставить да еще чтобы как минимум шесть-10 выстрелов в минуту сделать могла раз надо сделаем ответил конструктор с легким прищуром примеряясь к новой головоломке что ему необходимо было осилить санкт-петербург адмиралтейство 29 апреля 1884 года Ну вот собрался весь свет нашего военно-морского флота. Тут находятся не только военные моряки, от контр-адмиралов и выше, но и руководители кораблестроительных верфей и предприятий, связанных с Адмиралтейством. Народу набилось в зал немало. Ну что же, пора и на трибуну. Выступаем. Большинство глаз смотрят на меня настороженно. А что тут такого? Понятно, что флоту нужны перемены. Так вот, сейчас и о них пойдет речь. Господа офицеры, инженеры и адмиралы, мы собрались здесь, чтобы принять к сведению перемены, которые в деле строительства флота российского назрели и даже несколько запаздывают. Посему объявляю о том, что морское министерство в ближайшее время переводится в Москву, дабы быть ближе к Оку Государеву. Там же, в Москве, будет создан генеральный морской штаб который будет заниматься планированием исключительно военных операций нашего доблестного флота. В Санкт-Петербурге останется только штаб Балтийского флота. А теперь представляю вам, господа, нового морского министра, вице-адмирала Ивана Федоровича Лихачева, коего имею честь поздравить с производством в адмиралы. Зал просто замер в недоумении. Что, погоны под шпицем? Думали, что съели Лихачева? Затравили? Хрен вам! После недавнего разговора со мною, Иван Федорович загорелся моими идеями, хотя и привнес в них кое-какие изменения, а некоторые положения критиковал весьма умело и упорно. Но именно такой человек, умеющий отстаивать свою позицию, на этом посту и нужен, а не варьё типа Авелана. Товарищем морского министра, ответственным за программу строительства кораблей военно-морского флота, назначается контрадмирал павел петрович Тыртов. приказ о присвоении подписан третьего дня а мои поздравления сегодня прошу искренне принять вижу совершенно недоумевающее лицо тыртова вот с кем я разговора не имел накануне сего совещания но полтора месяца назад мы беседовали и выводы я сделал пока что никого лучшего на эту должность мне не найти начальником генерального морского штаба назначается вице адмирал Николай Матвеевич Чихачев, с присвоением ему адмирала. Это было самое сложное из назначений. Адмиралу ставили в вину Телегульскую катастрофу. Поезд, перевозивший призывников, в метель сошел с рельсов на насыпи в районе Телегула, погибло 140 человек. Изучение материалов дела показало, что к самой катастрофе Чихачев никакого отношения не имел. Обвинение было составлено тенденциозно, а решение суда о четырехмесячном заключении адмирала вообще ни в какие правовые рамки не укладывалось. А вот наладить штабную работу – это было как раз ему по плечу. Организатором он был неплохим. Начальником технического комитета при военно-морском министерстве, отвечающим за разработку новых кораблей и систем вооружения, назначается контр-адмирал Степан Осипович Макаров. Да, новое звание – это аванс, причем серьезный аванс. Уверены, что вы, Степан Осипович, мое доверие оправдаете. Да, пора Макарову заниматься серьезными делами. Потенциал у него имеется. Идеи тоже. Правда, заносят его с некоторыми идеями. Да ничего, тут мы его поправим. Когда я говорил о его назначении, он мне сразу свою мысль о безбронных крейсерах для прерывания торговли англичан начал петь. Я ему тогда объяснил, что время таких кораблей придет тогда и только тогда, когда появятся снаряды, способные не только пробить броню самого мощного броненосца, но и с двух-трех попаданий пустить он и на дно. А пока такого нет, сии легкие игрушки станут легкой добычей бронированных монстров, ибо будут пробиваться даже средним калибром, не говоря о крупном. В то же время строительство вспомогательных крейсеров, быстрых торговых кораблей на которых можно во время войны установить артиллерийские установки и идти крейсировать, это и экономия средств, и весьма верное решение. В общем, объяснил адмиралу концепцию ракетного крейсера, которому супермощная броня не нужна. К нему никакая вражина близко не подойдет. А теперь, господа, поговорим о задачах нашего флота и о тех средствах, которыми мы будем их решать. Ситуация для нас изменилась после победы над Швецией и получения для нашего флота баз в Скандинавии, в том числе и Норвегии. Впрочем, как вы понимаете, получить базы намного проще, нежели их удержать. Посему мы будем вкладываться в строительство береговых укреплений. Учитывая конфигурацию морских границ, кое теперь нам необходимо держать под контролем, нами принято решение о создании Северного флота, штаб, Романов на Мурмане. Базы, Нарвик, Тромсё, Тронхейм, Берген, Шпицберген, Лафатенские острова. Базы в Швеции переходят в ведение Балтийского флота. Кроме того, принято решение о создании флота Тихого океана со штабом во Владивостоке. Базы Владивосток и Петропавловск на Камчатке. Решение о назначениях командиров флотов в том числе Черноморского, будет принято в ближайшее время. Я это задвинул, потому что хотел посмотреть, каков будет вал интриг. Так-то у меня все кандидатуры на карандашики, но оценить, кто на что способен в подковерных игрищах, тоже необходимо. В связи с этим наш флот делится на оборонительные и экспедиционные силы. Оборонительные силы на Балтике и Черном море увеличиваем до двух броненосцев береговой обороны подобного же типа с единственным отличием увеличением калибра простите за тавтологию орудий главного калибра на балтике предполагается введение в строй шести новых канонерских лодок оборонительная силы северного флота четыре броненосца береговой обороны по новому проекту восемь канонерских лодок отряд в двенадцать сторожевых кораблей черноморский флот получает еще четыре канонерские лодки флот тихого океана пока новых кораблей не получат, кроме двух канонерских лодок, которые построят в Николаеве-на-Амуре. Для этого флота в Николаеве будут заложены два однотипных бронепалубных легких крейсера. Москитный флот будет на всех базах представлен торпедными, артиллерийскими и патрульными катерами. Миноносный флот. Легкие миноносцы до 200 тонн. Истребители миноносцев 400 тонн. Миноносные крейсера или эскадренные миноносцы 600-700 тонн водоизмещением. В миноносные отряды будут входить один эскадренный миноносец и два истребителя миноносцев и шесть миноносок. Кроме того, планируется в оборонительные группы включение скоростных легких крейсеров-разведчиков с частичным бронированием и самыми мощными силовыми установками. Пока мест по одному такому кораблю на каждый флот. Экспедиционные силы пока что будут только в составе Северного флота и базироваться в Романове на Мурмане. Включать в себя два эскадренных броненосца нового типа, два бронированных линейных крейсера, два легких крейсера и четыре эскадренных миноносца. Плюс корабли обеспечения. Ну вот, зашевелились, начинают подсчитывать, какие барыши окажутся в их карманах, думают, кому что и как обломится. Ну -ну. Руководителем программы строительства добровольческого флота назначается капитан Сергей Петрович Тыртов. Напоминаю, это строительство 22 скоростных купеческих кораблей. Торговый флот должен стать основой нашего морского могущества. Доходы от него и будут окупать строительство мощного военно-морского флота. Произнеся последнюю сентенцию, обвожу зал взглядом. — Да, кажется, разворошил я это пузато-бородатое болото. — Благодарю за внимание. Просьба господ адмиралов немедленно приступить к исполнению своих обязанностей. После совещания ко мне подошел новый начальник генерального морского штаба, которого фактически еще не существовало. — Ну как, Николай Матвеевич, готовы к новой работе? — Благодарю вас за награду, Ваше Императорское Величество. Приложу все силы для наилучшего выполнения поставленных задач. Список нужных вам специалистов подготовили? Так точно, в этой папке структура Генерального морского штаба и персональный состав, как это я вижу сегодня. Прекрасно. Завтра в одиннадцать прошу вас быть в Мариинском. Обсудим сие предложения. Вижу, что у вас есть вопрос ко мне. Скажите, Ваше Императорское Величество. Следовательно, у нас будет всего четыре корабля-линии, два броненосца и два броненосных крейсера. И все на севере? Ну вот, Николай Матвеевич, вы меня почти что раскрыли. Кораблей-линии у нас не будет вообще. Это будут группы рейдеров, предназначенные для прерывания морской торговли противника. Достаточно мощные, чтобы потягаться с любым конвоем, не говоря о том, чтобы пустить на дно или арестовать любого торговца. Только называться они будут иначе. Пока что.